При сонном состоянии нашего «я», при истинном развитии, не в случае медиума, именно наше, высшее «я» воспринимает голос учителя. Потому когда мы начинаем слышать голос учителя, мы можем слышать и голос высшего «я». Так я слышу голоса учителей, но иногда слышу и свой голос. При этом я иногда вижу себя одновременно в двух, В трех местах, так что не огорчайтесь и помните, что в мире Духа все возможно. Ведь мы живем в беспредельности, и нельзя упускать из виду значение этого величественного понятия, потому больше доверяйте своему сердцу. Это единое мерило во всем и всегда.